27. Ха. Я с разворота рубанул по бревну за спиной, выливая через руку живицу в клинок, легко, словно это было и не дерево вовсе, срубил его верхушку примерно на уровне шеи, после чего, продолжая движение, резко крутанулся, впечатав правую ногу в оставшийся кусок. От удара будто деревяшку просто вырвало из земли, отбросив метра на 3. Я же, не теряя импульса, Рывком метнулся в противоположную сторону, взмахом клинка ещё в полёте рассекая другое бревно. Не очень, правда, удачно, потому как зацепившись за обрубок одежды, покатился по земле. В этот раз не помогло даже то, что при правильно выполненном рывке время как будто замедляется. Одних очерез мгновений я уже вновь оказался на ногах и быстрым колющим движением пронзил ближайший столб. Вот здесь тебя, Антон, и порешили. Отметил я свою очередную ошибку, обнаружив, что меч банально застрял. Опасно, как это делал в воспоминаниях Сазим, расколоть деревяшку на две части, просто провернув коленок, было мне пока что не по зубам, а потом следовало либо бросить оружие, либо попытаться как-то вырвать его. Впрочем, не будучи уверенным, что последнее получится, я просто отпустил рукоять и, отскочив назад, метнул два моментально выхваченных ножа. отобравшего моё оружие от противника. В верхнюю часть столба, якобы голову, с глухим стуком вонзился лишь один из них, в то время как вторым я банально промазал. Но а так как по условиям тренировки останавливаться было нельзя, тот же метнулся в сторону, прямо в дыжиню, и складывая ручные печати, необходимые для чар огненного шара, и тут же метнул их в самое дальнее бревно. К сожалению, эти чары у меня какие-то дефективные. и бить ими прицельно на большие дистанции, ну никак не получается. Судя по всему, виновата в этом моя бета стихия огня, которая была образована с участием водного ядра. Так что из густок пламени приходилось класть навесом, а вместо взрыва чары расплёскивались, словно наполненный жидкостью шарик. Вот и в этот раз столбик хоть и занялся пламенем, но получился явный перелёт, и чтобы поддержать атаку Я по очереди с двух рук метнул в него четыре ножа. Как ни странно, в этот раз попал. Во всяком случае, четыре глухих, но смачных удара, с которыми лезвия вонзаются в податливую древесину, зафиксировал в то время, как сам уже избивал другое бревно. Правая, левая рука, опять правая. Удар горящей ладонью в условную грудину, вход в клинч с работой локтями, обход. И вот столб жалобно хрустит от прилетевшего в него колена. должно было раскрошить рёбра противника в костяную труху. Но это ещё не всё. Потом, как я уже мчался на последнего врага, в то время как на правой руке закручивалась зелёная огненная воронка цветка месахики. Ну как цветка? Прекрасным раскрывшимся бутоном, то ли какой-то розы, то ли орхидеи, эти чары выглядели у того же принца Агамы, а в моём исполнении пока напоминали кривовато ощипанную ромашку. В бою мне просто не хватало концентрации на то, чтобы удержать визуальный образ заклинания, а без этого оно быстро дестабилизировалось, да и было куда слабее, чем я теоретически мог выдать. С хлопком Месахика выстрелила быстро распадающимся конусом, пронзая искрустом разрывая древесину столба. Оттолкнувшись в последний раз, я подпрыгнул и с разворотом отправил прямым ударом ноги в верхнюю часть брёвнышка в недолгий полёт. оставив торчать из земли невысокий огрызок с измочаленными мечами верхом. Остановившись, и отдышавшись, медленно осмотрел дело рук своих и недовольно поморщился. Пусть практически все столбики были так или иначе изрудованы и побеждены, однако результат, на мой взгляд, был крайне неудовлетворительным. Меч так и торчал в практически целом бревне, да и попадание ножа в верхнюю его часть вряд ли можно было считать полноценным уничтожением цели. то же самое и с дальним столбом. Пустённый был поражён метательными клинками четырежды. Мне так и не удалось добиться ни одного летального поражения цели. Этопостоящий и, это и неподвижный мишень. Пусть даже диаметр бревна значительно меньше человеческого силуэта. Но ну о том, что сейчас он весь одогорал, пожираемый буйным зелёным пламенем, так то вообще ничего не значит, потому как мёртвая деревяшка не человек. И тем более ни чудовище, для которых сбить живицы огонь не составляет особого труда. Сражённое в рукопашное полено, оказывается, не сломалось, а всего лишь промялось вместе удара, а то, что его уже лизали изочки зелёного пламени, тоже не показатель. Созим вон в воспоминаниях выплесками живицы стволы в три обхвата от этого в пепел развеивал. И это настоящие природные, живые, и обладающие собственным током А я, созданный живицей и черадее деревяшочник-остолбик, едва едва спалил. Нет, обычному неодарённому подобным ударом руку, ногу, а то и голову сожжёт гарантированно. Проверял в начале года на обозревших артельщиках. Вот только у простого человека вообще сопротивляемость к чужой живице низкая, особенно когниной. Так что это не показатель и гордиться здесь нечем. Впрочем, солнце только встало, и ежедневная утренняя тренировка была в самом разгаре. Так что я, тяжело вздохнув, поплёлся извлекать меч, а затем, побросав обломки брёвен в отдельную кучу, направился к сваленному неподалёку пока ещё не повреждённому инвентарю. Ровным брёвнышкам примерно 2 м высотой и 25 см в диаметре. 15 копеек за штуку, если покупать оптом у штатного чародея со стихии дерева, обеспечивавшего академию подобной рзас древесиной, которая держалась 2 дня. А затем в течение суток распадалась в труху. Ну а что поделать? Это у предков за пределами поседа росли бесконечные леса. Рубить не хочу, а то, что осталось от тренировок, шло на обогрев жилищ и прочие нужды. Мне же уничтожать природу вокруг академии и бегать каждое утро с топором в запретный лес всё равно никто не позволит. Так что с тех пор, как я подсмотрел эту тренировку с брёвнышками в воспоминаниях из книги Марии, Приходилось раз в несколько дней платить чужим дядям и каяться перед Ольгой Васильевной, что спускаю выделяемые им мне карманные деньги на всякую ерунду. Так вот, зачем тебе брёвна понадобились? раздался из-за спины голос моей опекунши. Сам придумал или в книге своей подсмотрел? Судя по всему, до этого момента она скрывала своё присутствие, и хрен бы я её обнаружил, не позволено мне этого. Доброе утро, Ольга Васильевна. Поздоровался я, сбрасывая с плеча очередной сломанный столб. В книге увидел. Да. О книге и способе извлечения из неё нужной информации я ей всё рассказал, умолчав правда о том, чему на самом деле учит Мария, соврав, что это учебник по выживанию в условиях полюсов двухсотлетней давности. Не, но ну, у меня как-то язык не поворачивался сказать правду о книге. Отберёт ещё, сказав, что нечему учиться разврату, а потом ещё подшучивать будет. Да и стыдно как-то. Был бы мужик, а не реально красивая женщина. Тем более, как-то узнав о появлении в моей жизни Алёнки, бывитая бывшая сирая невеста, несмотря на все мои возражения, начала углублять и усугублять обучение по своему профилю. Вот как можно поверить в то, что она в воспоминаниях и своих мозгов у этой женщины нет, если теперь она торговалась со мной? Же? два нужных исключительно её воспоминания об интимной жизни каких-нибудь супругов или любовников из моего клана на то, что интересует меня. И ведь ещё перед всем этим заставляла меня пересмотреть со стороны, как я Алёнку того с объяснением ошибок вроде высказываний. Видишь, ты не заметил, что девушка опять чем-то недовольна, чему я тебя учила? А здесь ты поторопился, ублажая себя, но и не смог доставить удовольствия ей, что при повторении может сказаться. Она теперь Божова, у неё не было других мужчин кроме тебя, и сравнивать её ни с чем. А потому ты поступаешь очень эгоистично, не воспринимая то, чему я учу всерьёз. Была бы жива, уши бы тебе на дрова за подобное отношение. А ещё Мария чуть ли не требовала, чтобы я немедленно передал ей тебе книгу Алёне. мол у неё талант, который я не вижу, и потому зажимаю, а сам я бездарность, которую нужно учить реальным телом. И вообще, книга предназначена в первую очередь для девушек, а я использую её не по назначению. Естественно, я никому ничего не давал, несмотря на все крики Марии. Вообще ничего не говорил даже Ольге Васильевне, если бы я в один момент не понял, что без помощи взрослого изнающего чародея сам так ничего и не добьюсь. только изуродуя себя в погоне за сохранением и так никому не нужных тайн. Так что и рывок, и месахику я плотно осваивал уже под приглядом опекунши, что сразу же дало положительные результаты. Ну, в общем-то полезный, хоть и устаревший метод, произнесла учёная и, подойдя к измочаленному месахикой огрызку ствола, легко двумя пальцами выдернула из него длинную щепу. Во всяком случае, есть прогресс. Да какой там прогресс? Даже возмутился я, а затем расстроенно махнул рукой. Топчусь на месте, в то время как все остальные идут вперёд. И мастерион нас ни к чему путному не учит. Как бы я ни старался, даже признавая за собой определённые успехи, мне было видно, как чуть ли не каждый день те, кто так или иначе занимается с мастерами и инструкторами от кланов или от гильдий, уходят вперёд. Мы ведь теперь на первом курсе и не заперты на территории академии. К кому-то приезжают в определённые часы, кто-то в те или иные дни сам отправляется домой или куда-то ещё. А как результат, ещё вчера проигрывающие мне во время общей подготовки, сегодня либо не уступают, либо точно знают, как противодействовать приёмам, выученным мною своими силами из книги Марии. В то время как Мария в последние дни совершенно не помогает Явно желая сделать из меня какого-то сексуального гиганта, перед которым чердейки будут растекаться, стоит лишь поманить пальчиком. Не спорь, отёрнула меня учёная. Знаю, о чём говорю. А на эдичку тебе обижаться не стоит. Антон, поверь мне, ему сейчас после смерти ученицы, да знаю я, что у него проблемы с княже, ничего ты не знаешь, тяжело вздохнула Ольга Васильевна. Точнее не понимаешь. А я ведь вроде тебе рассказывала. Вспомни, Вы про его прошлое, слегка надувшись, буркнул я. Ну, про погибшую группу? Ну да. Ладно, понял, тяжело вздохнул я. Не дурак. После чего он взвалил на плечо два новых столбика и потащил к освобождённым дырам в земле. Антон, я, собственно, чего пришла? подошла ко мне Ольга Васильевна. Твои тренировки это очень хорошо, но, но, я остановился. Но я хочу, чтобы ты пораньше произнесла женщина, слегка приобняв: "Ещё до весны, когда вас будут на это натаскивать, научился использовать чародейскую скорость. Я решила, что это необходимо, учитывая, что ты так быстро и успешно освоил уникальную технику движения своего клана. А потому сама научу тебя чародейской скорости, ветеначи. В общем, боюсь я за тебя, Антон. Спасибо. Я честно не знал, что ещё ответить. Да не за что", усмехнулась Ольга Васильевна. А затем, хитро улыбнувшись, хлопнула меня по плечу. А начнём мы, как обычно, с теории. Нет. Очень захотелось закричать мне, но я всё же сдержался. Казалось, тихий сток, донесшийся сквозь монотонный шелест ночного ливня, пробудил меня ото сна, но я даже как-то не сразу понял, что уже лежу с открытыми глазами. 3 дня три долбаных дня Ольга Васильевна в роли опекуна сняв меня со всех занятий занималась со мной тем, что называется чародейская скорость. О да, за прошедшие несколько суток я успел много раз поклясться древу и уроборосу в том, что до бесконечности буду в следующий раз ходить с девочками по выставке, терпя все абсолютно любые их капризы, лишь бы только не учить в следующий раз нечто академически известное с Ольгой Васильевной. Я признаться, раньше думал, что политехническая выставка сосредоточие науки и знаний, а у них, оказывается, в каждом павильоне по куча льков. Мы как на представление в цирковое исходили, на аттракционах покатались, так тут же у этих так называемых друзей куча дел образовалась. Даже Борислав куда-то отпросился, мол, позже ресторан запланирован, а тут срочное дело. А затем на меня взглянула бездна в глазах шести юных женщин, готовых тратить чужие деньги. И началось. Я так не уставал, наверное, с конца прошлого года, когда был пик ускоренного школьного обучения. Казалось бы, чего тут сложного? Посетив разнообразные павильоны в компании настоящих красавиц, зайти ещё и в торговые магазинчики кланов. Да собственно ничего. Если бы со мной была только одна повелительница жизни, а в данном случае их оказалось как минимум четверо. Только Алина не требовала к себе и своим покупкам дополнительного внимания. Самой милой, понимающей, да и вообще чудом и дриадой в этой обносящей прилавке за чужой счёт компании была, конечно же, Хельга. Как-то так само собой получалось, что непонятный мне кашки труд сопровождения подруг сразу же превращался в удовольствие, стоило нам только остаться на какое-то время наедине. Самую же безну мне совершенно внезапно устроила Уткина, которой вдруг понадобилось мужское мнение, чтобы купить плавательные принадлежности посреди осени. Вот что я могу понимать в десятках разномастных дутых фанталончиков различных колеров, до колена и совсем уж откровенных до середины бедра, с разномастными рюшечками, бантами и ленточками, а то и совсем без них. Таких же дутых топах-блузах с высокими воротничками и практически с декольте, с маленькими и длинными рукавами, а то и на манер жилеток, лишённых онных, буквально полностью обшитых кружевами и пустых нас со скептичным геометрическим рисунком. Если бы не книга Мария и практика с Алёнушкой, опозорился бы к подкорневым червям. Я аж подобное только в журнале Игривые барышни видел, двадцатилетней давности, том, в котором они ещё и слегка пупочек обнажали, а сам я в аквариуме, где подобные костюмы носят, не был. И тот же термариум, вроде как особые элитные бани, мне тоже посещать не доводилось. А там, как поговаривают, клановые аристократки ходят почти в чём мама родила, в одних только ленточках, причём ничего не прикрывающих перед простым посадским мужичьём. Ну, если, конечно, это болтливое мужичьё имеет возможность заплатить за подобное удовольствие. Постыдных ленточек Уткина, конечно, передо мной не примериала. Однако во всех моделях, что демонстрировала Алиса, им тем самым пупочкам столь возбудительно выглядевшим в старых журналах Шигальяла так, словно ничего предосудительного в том не было. Да и вообще, появлялась из-за занавесок в очередном наряде Уткина с видом книги Непобедительницы, да ещё и под восхищённые её смелостью и перешёптывания покрасневших подружек. В общем, спасибо, что не только видел голую женщину, но и успел распробовать. Непросто волосился перед барышнями недостойной реакцией и красной рожей. Хотя не буду скрывать, неудобство в штанах образовалось знатное. Но для окружающих незаметная. Зато Аленька, как перезрелая помидорка Хельга, смотрела на меня с какой-то непонятной гордостью. А такая же пунцовая Дарья вообще старалась глядеть куда угодно, но только не на меня. И хотя и бурчала о том, что мы тут все непотребствам занимаемся, но уходить не собиралась, а продолжала действовать на нервы. Так вот, тогда вымотался я к моменту, когда мы завалились в ресторан, покруче, чем на самой тяжёлой тренировке. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что я пережил за первые 2 дня, когда Ольга Васильевна вбивала в мою голову теорию о черодейских скоростях. Стук повторился, доказывая, что он мне не приснился и это не наваждение, как, например, бывает, когда человек только проваливается в дрёму или наоборот практически проснулся. И в этот момент капающая с крана где-то на кухне вода кажется ему сродни громким хлопкам в ладоши прямо над ухом. Впрочем, стучали явно не в дверь моей комнаты, скорее всего, во входную, с которой Ольга Васильевна ещё до моего появления в этом доме сняла шнурок от звонка из-за того, что в один отъездов бояра Жамברוловича из академии он уломал её попробовать себя в роли временного заместителя директора. В тот раз постоянные ночные визитёры, которым срочно нужно было решить какие-то очень важные, на их взгляд, дела, связанные с учреждением и которые ну совершенно точно не могут подождать до утра, так до канареу учёную, что она просто избавилась от самой возможности дёргать за этот проклятый колокольчик. Так и висит себе теперь красивая пабрикушка, можно сказать, интерьер создаёт, а спать никому не мешает. Может, чего случилось? подумал я после того, как снова донёсся настойчивый стук, но, поддав в уши живицы, услышал, как тихо хлопнула дверь в комнате на первом этаже. где в последнее время постоянно проживала гувернантка горничная моей пеконши Маргарита Юрьевна. Вообще-то раньше Алёнка жила по соседству с ней, однако с изменившимся статусом, приняв мою фамилию, девушка хоть и не забросила работу по дому, однако полноценной прислугой быть перестала, а потом переехала в небольшую комнатку на втором этаже рядом со спальней самой Ольги Васильевны. Впрочем, последнее совершенно не мешало ей фактически прописаться у меня как минимум на ночное время суток. Хмыкнув себе под нос и мельком взглянув на часы, показывавшие без 11 минут 4, я притянул под одеяло обнажённое горячее тельце тихо посыпающее во сне девушки и покрепче приобняв, прикрыл глаза. Следовало как следует выспаться, так как мне ещё завтра предстоит бегать до потери пульса, нарезая кольца по полигону. А затем тащиться на теоретические занятия, потому как отгулы, выделенные мне опекунской, благополучно закончились, и теперь предстоит как-то совмещать практические тренировки с нормальной академической программой. Выяснила и только сегодня с трудом смогла до вас добраться. Данёсся с первого этажа до моих всё ещё насыщенных живицей ушей незнакомый женский голос. А вот ответ потонул в грохоте громыхнувшего за окном грома. Впрочем, поспать мне так и не дали. Не успел я вновь провалиться в серебристые ириночные видения, как меня нагло вырвал из него вновь раздавшийся стук. Настойчиво, тревожно, костяшками пальцев, как умела, пожалуй, только Ольга Васильевна. Хрякнув с досады, я аккуратно, чтобы не разбудить Алёну, выскользнул из её объятий и из-под тёплого одеяла, накинул и запахнул халат, после чего, подойдя к двери, Приоткрыл её, наткнувшись взглядом на хмурую и недовольную чем-то учёную. Антон, сказала она, быстро осмотрев меня от босых ног и до хаоса на голове. Будь, Алёна, приведи себя в порядок, оденьтесь поприличнее, но по-домашнему, и оба спускайтесь на кухню. У нас гости. Неужели это самые, которые хуже Казанина? криво усмехнувшись, фыркнул я. Которые ещё не званные. Скорее, необычные. Всё ещё хмурись, ответила Опекунша. Ну уж точно нежданная. Сама учёная тоже выглядела не на все 100%, а внезапно поднятая от сна в ночнушке под шёлковым халатиком, слегка растрёпанная, с небрежно наброшенной на плечи пуховой шалью и в умилительно розовых тапочках. Не уж-то сам князь пожаловал, признаться честно, удивился я. Да в том-то и дело, что если бы вдруг припёрся мой братец, усмехнулась женщина. Твоё присутствие вряд ли понадобилось бы. Минут за 10 всё было сделано. Разбуженная девушка, получив ценное распоряжение, закутавшись в отобранный у меня халат, упорхнула к себе в комнату. Я же, недоумевая, кому мог срочно понадобиться в этокое время суток, занялся собой. Так что я был уже готов, когда в дверь снова уже тихо постучали, а затем в комнату скользнула Алёнка, одетая примерно так же, как любила ходить по дому вечерами Ольга Васильевна. тапочках и лёгких шароварах с белой блузой, закутанная в шёлковый халат нежно-голубого цвета, перемотанный наталии широким поясом с затейливой заколкой-застёжкой. Правда, не внести некоторые корректировки в мой внешний вид, новоявленная обожова, экспресс-курсом наученная суровой гувернанткой подобным премудростям моды, не могла. Так что в дополнение к штанам и белой рубашке я тоже был немедленно облачён в тяжёлый меховой халат тёмный изумрудного цвета, который, оказывается, приличным мужчинам со статусом полагалось носить дома поверх остальной одежды в осенне-зимний сезон. Я даже не знал, что у меня есть нечто подобное, и в другой раз наверняка бы принял его за обычный банный. Первый сюрприз случился, когда мы спускались по лестнице, потом как с кухни, помимо взрослых доносились и детские голоса мальчика и девочки. причём если первая явно отвечала на какие-то вопросы Ольги Васильевны, то пацан откровенно ныл, всё допытываясь, вроде как у своей матери: "Когда же мы наконец-то поедем домой?" А затем внезапно заорал проснувшийся младенец, и мы с Алёнкой так и застыли, недоумённо переглянувшись. «А, -а, а не то, чтобы я имела право, но девушка как-то с подозрением посмотрела на меня. Впрочем, логику её понять несложно. Внезапные гости необходимость нашего а конкретно моего присутствия некая мама на кухне с Ольгой Васильевной и наконец вопли маленького ребёнка нет ты у меня была первой отрицательно покачал я головой на невысказанный вопрос но исключено но ну, а если а вот если совершенно точно быть не может ответил я и подхватив её под локоток потянул за собой чего гадать когда сейчас всё выясним На ярко освещённой кухне, где возле плиты хлопотала над какой-то готовкой Маргарита Юрьевна, за накрытым белой скатертью столом сидела Аферев, на столешницу локти, исцепив руки в замок, моя пекунша. А на другой стороне расположились гости. Русоволосая женщина с причёской каре целиком и полностью сосредоточилась на заботе о небольшом заливающемся плачем свёртке. Слева от неё, уткнувшись носом в тарелку и активно работая ложкой, Пристроилась девочка лет 12 с длинными светло-жёлтыми волосами, а справа недовольно морща мордочку сидел мальчик лет 6 с приметными золотыми прядями, сразу же напомнившими мне недавно встреченного Злотникова. Мам, отведи меня домой. Я устал и хочу свои игрушки. Вновь заныл паренёк, но видя, что женщина его игнорирует, разозлился, пойдёт красными пятнами и шваркнул ложку о пол. Зарал, застучав кулаком по столу, и оприказываю тебе, ты раба, ты обязана выполнять то, что говорят высокородные. Меня так папа учил. Я ему на тебя пожалуюсь, вас с сестрой выпёрдут. Девочка, вздрогнув, вся сжалась и тут же, осторожно отложив вновь наполненную ложку, отстранилась от тарелки. Незнакомка же ловко вставила соску в ротик прекратившего наконец верещать и отвлекавшегося на громкий шум младенца И только тогда повернулась к веснующему серебёнку. Пусть в движениях ио скользило явное раздражение, ответила она ему предельно ласково. "Юра, немедленно прекрати капризничать и позорить как меня, так и своего отца перед её высочеством". Протянув руку, она ласково потрепала надувшегося мальчишку по редким золотистым волосам. "Ты ещё слишком маленький и не всё понимаешь, потому не стоит повторять те глупости, что рассказывал отец. Но это правда, Вновь взвёл Саманчик: "Мы самые высокородные и богатые, перед нами склоняются все остальные, и все обязаны выполнять то, что мы хотим. Я сам видел". "Прошу простить его, Ваше высочество", слегка поклонилась женщина Ольге Васильевне. "И не сочтите за оскорбление. Юрочка очень редко выбирался куда-либо из небоскрёба, да и бывал только среди людей подчинённых и вассальных моему бывшему мужу". Поэтому в силу возраста просто не осознаёт реального положения вещей. Зовите меня просто Ольгой, ответила моя пекунша. Мы на кухне сидим, а не в Кремле на приёме. Скажу честно, на мой взгляд, конечно, воспитан ваш сын отвратительно, даже для своего возраста, но я знакома с Павлом Семёновичем Золотниковым и нисколько не удивлена. К сожалению, в этом есть и моя вина, покачала головой незнакомка. К сожалению, его очень рано отлучили от меня, и виделись мы не так часто. Однако в моём положении я не могла как-либо на это повлиять. Ну вы же понимаете, Ольга, что я как мать просто не могла оставить маленького Юрочку с теми людьми. Понимаю и в чём-то поддерживаю, ответила учёная. Однако и вы должны осознавать, что полностью в вашу историю я смогу поверить исключительно после всех необходимых проверок. О, Антон, вы уже спустились? Очень хорошо. Гости повернулись ко мне вместе с Алёной, стоявшему в дверях, и меня буквально пронзили яркие изумрудные глаза божовых, носителям которых оказалась незнакомая женщина. Ольга Васильевна же, не дав опомниться, позвала меня к себе и достала из лежащей перед ней на столе коробочки большой шприц, заполненный какой-то прозрачной жидкостью. На боку его располагалась градиентная шкала от чёрного к белому. Офикурше приказала закатать рукава до сгиба локтя. Это стандартный анализатор, которым пользуются червняки, сообщила она. Думаю, большинство присутствующих знает, что это такое. Я знал хотя бы потому, что совсем недавно проходил точно такую же процедуру вместе с Алёной. А потому не стал задавать лишних вопросов, подчинился. Учёная ловко перетянула на фаросеконту жгутом мне руку и велев поработать кулаком. сделала небольшой забор крови из вены, после чего содержимое стеклянной части стало ярко-алым. Оставшаяся ранка была в мгновение ока заживлена лёгким касанием пальчика, засветившегося розовым. Теперь ваша очередь. Ольга Васильевна, сменив иглу, встала со своего места и подошла к женщине. Детишки, а особенно дерзкий парнишка, резко побледнели и слегка затряслись. Уколов они, судя по всему, совсем не любили. И жутко боялись люди со шприцами в руках, особенно такими большими. Незнакомку же подобные мелочи не волновали, и она спокойно позволила повторить процедуру. После чего учёная пару секунд трясла содержимое шприца, быстро ставшее из красного вначале бледно-розовым, а затем молочно-белым. Присмотревшись к шприцу и особенно к нанесённой на него шкале, Апеконша сообщила: "Ну что ж, как минимум могу сказать, что вы, Елизавета, Действительно Божова, а не кто-то алхимическими методами принявший их облик. И уж точно это не маскировка чарами. Последнее я проверила сразу же. С Антоном вы, конечно, не близкие родственники, но по забору крови и жевидцы точно могу сказать, что состояли вы в одном клоне. А потом, Антон, позволь представить тебе Елизавету Всеволодовну Золотякову, удивичество, что было подтверждено только что Божову. Елизавета Всеволодовна Перед вами Антон Сергеевич Божов, полноправный глава восстановленного в правах клана Божовых, с которым вы хотели поговорить.